Победа. В 1829 году Этьен Жоффруа Сент-Илер торжествуя опубликовал письмо из Австралии, автор которого подробно описывал четыре найденных им яйца утконоса. К письму были приложены рисунки яиц, такие подробные и хорошие, что знатоки, как только взглянули на них, сразу без колебаний решили. Это яйца длинно шеи черепахи. Итак, триумф Сент-Илера был недолгим. А еще через два года новое письмо из Австралии принесло, казалось, триумф партии Меккеля и Кювье. Лейтенант Молл собственными глазами увидел, как из желез, открытых Меккелем, на брюхе самки утконоса вытекал не мускус, а молоко. Правда, один незначительный факт несколько омрачил радостное торжество. В норе утконоса, мол, нашел скорлупки от яиц. Ну, наверное, это были яйца не утконоса. Нет, утконоса заявили тотчас Сент-Элера и Блюменбах. 30 лет прошло в таких спорах. В сентябре 1864 года профессор Оон получил письмо из Австралии. Один рабочий писали в письме поймал утконоса и принес его скупщику золота. Зверька посадили в ящик из-под вина. На утро в ящике нашли два белых, мягких на ощупь яйца. Профессор Олэн не хотел поверить, что самка утконоса разрешилась от бремени естественным путем. Наверное, она была испугана, и потому, нарушив придуманное им правила снесла яйцо, вместо того, чтобы родить живых детенышей. Еще 20 лет продолжался ученый спор. В 1884 году, 2 сентября, в городе Монреале проходило собрание Британской научной ассоциации. И вот в президиум этого собрания принесли телеграмму прямо из Австралии. От Колдуэлла члена ассоциации. Собственными глазами он увидел, как самка утконоса снесла яйцо. Редкое совпадение. В тот же день в Австралии, в Эделаиде, другой исследователь Вильгельм Гааке показал собравшимся ученым яйцо, Кузины утконоса ехидны. Он нашел его в выводковой сумке у нее на брюхе. Служитель, — рассказал гаака держал передо мной ехидную самку за заднюю ногу на весу, а я ощупывал брюхо животного. Здесь я нашел большой мешок, настолько широкий, что в него можно было положить мужские часы. Это была выводковая сумка, образующаяся перед откладыванием яйца для принятия его. Позднее, по мере роста детеныша, она расширяется, а когда он покинет сумку, снова сглаживается. Только зоолог поймет, как я был изумлен, когда вытащил из сумки яйцо. Первое отложенное яйцо млекопитающего, которое я мог показать ученому обществу. Эта неожиданная находка так сбила меня с толку, что я сделал глупость, сильно сжав яйцо между пальцами, и оно треснуло. Длина яйца равнялась приблизительно 15, а ширина 13 миллиметров. Скорлупа была жесткая, словно пергаментная, как у многих пресмыкающихся. Итак, все были неправы. И Сент-Илеры, отец и сын, и Блюменбах, и Кювье, и Оэн, утконос и ехидна, оказывается, одновременно и яйцекладущие, и млекопитающие. В этом редком сочетании мы видим приметы той эпохи, когда наши дальние предки уже оделись в шерсть и стали кормить детей молоком, но не утратили совсем и некоторые черты прародителей своих, присмыкающихся. По старой традиции продолжали нести яйца. Прежде чем отложить яйца, самка утконоса роет нору длиной от 5 до 20 метров. Роет у воды, но вход в нее делает не под, как часто пишут, например, у брема, а над водой. В конце норы устраивает гнездо из сырых листьев, именно сырых, чтобы в гнезде было достаточно влаги и скорлупа яиц не подсыхала, травы, тростника и древесных ветвей, которые долго мнет и ломает своими беззубыми челюстями. и, подхватив всё это хвостом, а не клювом, переносит в нору. Затем, действуя хвостом, как каменщик лопаточкой, утконосиха сооружает из земли и глины толстую стенку, которая, как барьером, отделяет комнату с гнездом от других помещений норы. Делает это, чтобы сохранить в гнезде нужную температуру и влажность. Замурованную, В самодельном термогидростате самку трудней найти и врагам. Врагов у нее, правда, немного, но все-таки они есть. Небольшой питон, местный варан и лисицы, завезенные из Европы, а в воде хищная рыба, которую называют гигантским окунем. Отгородившись от мира глиняной стеной, утконосиха откладывает в гнезде два тускло-белых яйца. Редко одно или три. Они мягкие. Скорлупа гнется под пальцами. Свернувшись клубком, зверюшка прижимает своих потенциальных отпрысков к груди и согревает их теплом тела. Значит, не только клювом утконос напоминает птицу, как и птица, Он высиживает яйца. Температура тела у ехидны и утконоса невелика, всего около 25 градусов. Кроме того, в зависимости от различных условий, она то падает, то повышается, иногда даже на 7-8 градусов. Почти у всех других млекопитающих животных нормальное суточное колебания температуры не превышает обычно 1 градуса. Только у верблюда температура тела ночью опускается до 34 а в полуденный зной повышается до 40 градусов. Возможно, что и тепло гниющих растений, из которых сложено гнездо, подогревает яйца. Но доктор кромбигель говорит, что едва ли это так. Во-первых, подстилка из листьев слишком тонка для этого, во-вторых, утка носики очень быстро вылупляются из яиц. Листья не успевают за это время сгнить Дни через десять-четырнадцать, а по некоторым наблюдениям через семь-десять дней, прорвав скорлупу яйцевым зубом, молодые зверьки с клювами появляются на свет Божий. Яйцевой зуб, он сидит на межчелюстных костях верхней челюсти, своего рода консервный нож, которым природа наделила детенышей, рождающихся из яйца скорлупой зубы. птенцов, новорожденных, присмыкающихся, ехидн с утконосами, даже многих пауков. Единственное его назначение – вспороть скорлупу перед выходом из яйца. Выполнив эту несложную задачу, яйцевой зуб отваливается. А молодые утконосики еще долго после того, как он отвалится, 9, одиннадцать или даже семнадцать недель – Лежат слепые, беспомощные, на подстилке из листьев. Все это время мать кормит их молоком. В нем много белка и жира, но совсем нет сахара. Сосков у нее нет, поэтому детеныши слизывают его прямо с шерсти. У тканосиха ложится на спину. Молоко из молочных пор стекает в небольшую бороздку у нее на брюхе. Из этого корыца детеныши его и вылизывают, пока не подрастут и не научатся сами ловить и есть улиток, червей и раков. Утконосы живут в быстрых холодных горных ручьях и в теплых мутных реках равнины, в озерах и даже небольших заводях Тасмании, Восточной Австралии, к западу до реки Лайкхарта в северном Клинсленде. Крупный самец-утконос, длиной сантиметров около 70 самка поменьше. Мех у этого зверя густой, бархатистый, бурый, с серебристым оттенком сверху, и серовато-белый снизу, и пахнет рыбой, хотя зверек рыбу не ест. Клюв, Чёрный, широкий, но не ороговевший твёрдо, а довольно мягкий, кожистый. Он образован природой из того материала, который у других млекопитающих идёт на нос и губы. Здесь в изобилии ветвятся осязательные нервы. И потому клюв утконоса, возможно, также чувствителен ко всяким прикосновениям, как усы у кошки. Ушной раковины нет. но уши и глаза, когда зверёк ныряет, плотно закрывают мускулистые складки. Так что под водой утконос ориентируется главным образом с помощью осязания. Перепонки его передних ног, широко растянутые между пальцами и простёртые даже вперёд за концы, Когтей. Так удобно устроено, что когда утконос плывет, они отлично гребут Но когда он путешествует по берегу и копает нору, то подгибает их спереди назад под ладонь. И тогда они не мешают когтям делать свое дело. Перепонки задних лап короткие, вытянуты вперед только до основания когтей и потому как весла менее эффективны. На это прошу обратить внимание. Другие водные звери гребут ведь главным образом задними ногами».